практически все войны велись не в целях овладения какой-либо территорией, а исключительно для истребления всех правителей или отцов. Часто еврейские погромы, кстати говоря, вспыхивали из-за желания нефилимов уничтожить агентов анунаков. Темные времена в средневековье, инквизиция и охота на ведьм, наоборот, анунаки искали повстанцев нефилимов. Кстати, истории о вампирах и оборотнях имеют объяснение. Если анунаки похожи на рептилий, То нефилимы ближе всего напоминают ч е л о в е к а в о л к о в или человека собак. Легенды же о драконах являются собой пересказ очевидцев, видевших летающие крепости и космические корабли правителей. Отдельного внимания заслуживает также открытие Америки Колумбом и последующее уничтожение на тех территориях всех отцов. Америкам посвящен целый раздел этого дневника. Запаситесь терпением. Следующий раздел рассказывает о порабощении Китая анунаками и в о й н а х правителя Чингисхана. Сейчас же остановлюсь на общей картине истории земли. После крестовых походов тридцатилетний и столетний войн, о б е с и л е в ш и е противники на время успокоились. Началась так называемая ледяная война. Это были времена т р а в л е н и й кинжалов из под плаща и публичных покушений. Следом потянулись завоевания окрепшей британской империи. управляемой руками Аннунаков, в о й н ы а н у н а к а Наполеона, н е ф и л и м а Петра Первого Катерины Второй и начала практически тотального правления Аннунаков на земле. К двадцатому столетию н е ф и л и м о в изрядно потеснили. Оцы занимали территории современной России, Аравийский полуостров, Кубу, Среднюю Азию и отчасти Центральную Америку. Растеряв могущество звеньев, они шаг за шагом отступали. Пока не настало время Первой мировой войны, а н у н а к и к тому времени накопили изрядные ресурсы, чтобы с м е с т и своих врагов с лица земли. Но они немного просчитались, не приняв во внимание свободолюбивую расу людей, живущие по чутким правлением н е ф и л и м о в славянские страны, оказались неизгибаемым народом, способным отбить атаку интервентов. После сокрушительного поражения а н у н а к и вынуждены были свернуть войска и затаиться на время. до тех пор, пока не обрели достаточную для второго удара силу, а тем временем им удалось поднять восстание на территории противника. Речь о Владимире Ленине, который, как указывают источники, наполовину был анунаком. Власть над славянскими землями практически перешла к правителям. Однако ц ы в с к о р е пришли в себя, и рычаги государственной машины оказались в руках н е ф и л и м а с т а л и н а В период его правления н е ф и л и м ы создал и могущественное государство. У которого были все шансы раз и навсегда уничтожить анунаков на планете. Гонка вооружений и исследование космоса были стимулированы необходимостью вести боевые действия в околоземном пространстве. Причем правители желали остановить н е ф и л и м о в которые планировали атаковать Небиру в верхних слоях атмосферы. Анунаки собрали новые армии. Какая ирония в том, что человечество из века в век сражалось за идеалы тех, кто расценивает его лишь как пушечное мясо и обыкновенную пищу. А ну на Гитлер! Едва не получил власть над целым миром, если бы не противостояние н и ф и л и м о в Надо ли упоминать, что во время самой масштабной войны последних столетий погибло не столько правителей и отцов, сколько обычных людей? Чтобы справиться с противником, обе стороны конфликта вернулись к древним технологиям неумолимого разрушителя. Так была создана атомная бомба. В то же время а н у н а к и и н е ф и л и мы понимали, что применение мощного оружия может не только уничтожить врага, но и сыграть злую шутку над его создателями. Началась позиционная борьба, в которой принимали участие как сторонники экономических, так и силовых методов. Каждая сторона желала максимально слабить оппонента и разоружить его. Времени до прибытия Небиру оставалось все меньше. Анунаки спешили обезопасить неумолимый разрушитель от возможной атаки н е ф и л и м о в а отцы тем временем собирали ресурсы, чтобы нанести последний удар. В спешном порядке лаборатории правителей и отцов создавали смертоносные вирусы, задачей которых было полное уничтожение вражеской расы. Это ударило и по человечеству. В людях присутствуют гены как н е ф и л и м о в так и а н у н а к о в При этом они намного слабее своих хозяев и потому подвержены любым болезням, н а ц е л е н н ы м на создателей. Надо заметить, что если а н у н а к и всеми силами п р и у м н о ж а л и популяцию человека на Земле, чтобы прокормить братьев с Небиро, то н е ф и л и м ы наоборот стремились эту популяцию уменьшить. Помимо болезней стали появляться негативно воздействующие на генетический фонд человечества продукты. Для чего? Все просто. Необходимо лишь вспомнить о постройках анунаков, пересылающих энергию, то есть чувства, эмоции и жизнь людей через некий ретранслятор в космос к неумолимому разрушителю. Существует неизвестная мне технология, соединяющая большинство сакральных сооружений мира в единую систему, задача которой... сбор и перенаправление так называемой этой энергии на Небиру. Если анунаки использовали алкоголь, никотин, наркотики, сексуальные извращения, биологические добавки и г е н м о д и ф и ц и р о в а н н ы е продукты для ослабления своих противников, то нефилимы пользовались этими мерзкими вещами тотально. В итоге наш мир погряз, извините за определение, в полном дерьме. Причем дерьмо это практически не касалось правителей и лицов. о т полным ушатом изливаясь на г о л о в у человечества. Нельзя также не упомянуть сильнейший инструмент управления человечеством. Я имею в виду религию. В древние времена правители и отцы б е с с о в е с т н о пользуясь доверием людей, представлялись им богами или посланцами богов. Надо ли рассказывать о египетских фараонах или жрецах ацтеков? Это две стороны одной и той же медали. На гербовой стороне которой написано название народа анунаков. А на реверсе блестит имя Нифилимов. К первому тысячелетию нашей эры сражающиеся уже поняли, что помимо силовых методов для подчинения наивного человека существуют также и д е о л о г и ч е с к и е Людям стали прививать религиозность и н а б о ж н о с т ь Горько осознавать, что этому послужил приход Иисуса Христа. Да, друзья мои, он действительно существовал. Тому есть неопровержимые свидетельства, причем далеко не из трудов греческих историков. Очень жаль, что его милосердное учение со временем превратили в дешевый балаган, золоченную узду для миллионов. Личность Иисуса до сих пор остается загадкой. Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что ни к правителям, ни к отцам отношения он не имеет. Скорее всего, Иисус был первым уникальным доказательством того, каким может быть человек без влияния охмурителей в лице н е ф и л и м о в и Анунаков. Некоторые источники утверждают, что человек Божий, вероятно, родился не на аравийском полуострове, а на севере Индии или даже в Тибете. До сих пор в тех краях живут просвещенные люди, не поддающиеся влиянию чужаков. Кстати, Будда и м а г о м е д наверняка являются выходцами из того уже загадочного народа. Какие просветленные личности не стояли бы у истоков могущественных мировых религий, надо признать, что сыграли они на руку н е ф и л и м а м и Анунакам. Именно религиозные войны полыхали с такой силой, что всякое сражение за землю и воду бледнеет перед ними. Углубляться в эту скользкую тему я не хочу. Трудолюбивый ум вполне может разгадать х и т р о с п л е т е н и е интриг вокруг веры и понять, почему религиозная полемика длится до сих пор, а на смену устаревшим учениям приходят новые догмы церкви и секты. В течение веков а н у н а к и и нефилимы сражаются на каждом материке, в каждом государстве или д в а л и едва не на каждой улице. Большинство локальных и мировых войн дело чужих рук. Военачальники, политики и даже великие умы человечества либо находятся под влиянием одной из противодействующих сил, либо являются ее представителями. Отсюда и понятие голубой крови. Кровь правителей и отцов по составу и цвету, конечно же, отличается от человеческой. Отсюда извечная агрессивность рода людского и невозможность нормального развития, лишь постоянные конфликты, тупиковый шаг прогресса и вал одурманивающих сознания средств, т а к и х как телевидение. В з а в е р ш е н и и этого раздела общей истории надо также вспомнить о главном о п л о т и н у Наков, Соединенных Штатах Америки. Надеюсь, появившиеся в последнее время слухи о распаде США правда. Но если Штаты и Канада объединятся в единый Североамериканский союз, нефилимов на территории России да и всем ее обитателям не позавидуешь.